Глава 14. После бой с бандитами мы много не проехали. Успели отъехать километров на 5 от прежней стоянки. Снова начало темнеть, так что пришлось останавливаться. К счастью, этой ночью ничего не случилось. Всё было тихо и спокойно. Видно больше тут крупных банд не было, или они просто опасались с нами связываться. Утром Лирон предложил наверстать упущенное время. Наивный какой. Вроде бы и в походы часто ходил. Разумеется, мы могли ускориться, но постоянные поломки нашего транспорта заставят задержаться. Это наши телеги были исправны, а вот те, которые мы у разбойников захватили, были не самого хорошего качества, только несколько экземпляров были отличные. Естественно, столько возчиков у нас не было, так что пришлось на их место посадить мастеровых, которые с роду таким не занимались. Это те, которые являлись потомственными рабами. Впрочем, задача не такая и сложная, а запрягать и распрягать лошадей им наши возщики помогали, у которых опыта было куда больше. Несмотря на частые остановки и беготню с починкой, люди были довольны. Трофеев взяли немало, а это грело души солдатам. Я тоже был довольным. У бандитов и продовольствие было, а это в последнее время было моим слабым местом, точнее, слабым местом моё баронство. Конечно, сейчас вроде бы есть неплохой запас. Купец растарался, но мало ли что, там будет с урожаем. Да и пакости от соседей можно ожидать. Моё настроение было отличным ровно до того момента, пока не начал моросить дождь. Вот же, в это время года дожди случаются довольно редко, но не повезло нам. До неширокой реки осталось пара километров. Когда дождь резко усилился и превратился в ливень, На берегу сразу стало видно, что мы или сразу должны переправляться, или придётся вставать на стоянку и ожидать, когда закончится дождь и уровень реки спадёт. Только учитывая, что всё затянуто чёрными тучами, ждать мы можем долго. В общем, решили рискнуть. Естественно, риск был. Если честно, то я сам не ожидал, что река так быстро выйдет из берегов. Вроде бы такое только в горах бывает. Восщики, погнали упирающихся лошадей в воду, решили сначала проверить, получится ли у первой телеги перебраться на другой берег. Если нет, то лучше подождём, хоть и торчать тут долго не хотелось. К счастью, всё прошло удачно, так что люди и дальше начали переправляться. В воды лошадём было по грудь. Нужно ли говорить, что при таком раскладе наше имущество намокло, так как иногда телеги захлёстывало водой. Я, как и остальные, вымок до нитки. Потому что пришлось выбраться из фургона и сесть рядом с кучером. Переправить мой транспорт было тяжелее, чем простые телеги. То же самое пришлось делать и одарённым, только их мои воины перевозили. Если честно, был момент, когда фургон начало относить в сторону течением. Но лошади у меня были серьёзные, напряглись и вытащили транспорт на берег. Я обернулся. За мной переправлялся остальной караван. Осталось всего телег 10. К сожалению, не прошло всё гладко. Одна из лошадей то ли испугалась, то ли оступилась, в общем, попала на глубокое место. Естественно, телега тоже полностью исчезла под водой, потащила её сильно. Хорошо, что кучер был опытным. Тут же несколькими ударами топора освободил лошадку от груза, после чего удалось вытащить их на берег. Телега утонула, но доставать мы её не собирались. Остальные прошли без серьёзных проблем. только фургоны, где ехали одарённые, тоже едва не унесло, но справились. На этом наши проблемы не закончились. Путешествие стало гораздо тяжелее, чем раньше. Всё дело в том, что колёса начали тонуть в земле. Если мои лошадки, прилагая усилия, тащили за собой фургон, то некоторые не справлялись с такой задачей. Пришлось и кучерам, и моим дружинникам помогать с котине. Естественно, наша скорость после этого существенно снизилась. Но ночлег встали все злые, как собаки, мокрые и грязные. На этот раз и мне пришлось спать на улице, потому что весь фургон вымок и теперь сушился. Между деревьями натянули ткань, чтобы хоть ночью не мокнуть и повалились в сног. День выдался очень тяжёлым. Лучше несколько раз с бандами сцепиться, чем вот так телеги толкать. Больше всего печалило и раздражало то, что завтра нас ожидает такой же тяжёлый переход. Зато бандиты точно не нападут. Они, наверное, где-то под крышей сидят. Они шарахаются по лесу. Кстати, сам того не ожидая, я набрал баллы в глазах моих одарённых, причём сделал это совершенно случайно. Просто пока люди суетились, я оказал помощь одному из возничих. Он как-то умудрился под телегу угодить так, что ему сильно раздробило ногу. Вроде бы и рана пустяковая по местным меркам, но мои одарённые такую залечить не смогли бы. Я имею в виду без последствий, снять боль и просто зарастить кость, как она есть. Они бы сумели, не такая и сложная задача, но вылечить её полностью нет. После этого я ещё и костёр разжёг, потому что тоже вымок и продрог сильно. Вот тут-то и послышались шепотки о том, что я являюсь универсалом. За день я тоже вымотался, поэтому был зол. Вот и использовал для поджога костра заклинание третьего уровня, а не первого, как остальные мои одарённые. Так что вспыхнули сырые дрова быстро. Только успевай ветки побольше подкидывать. Утром и рабам пришлось поработать, точнее магам жизни. Впрочем, меня это не удивило. Все промокли, а значит, появились и заболевшие. Радовало, что за ночь моя одежда высохла около костра, так что одел сухую. Дождь всё ещё шёл, точнее моросил. Так что решил я плюнуть на неудобства и полез в фургон. Пусть он весь сырой, зато хоть на голову не льёт. Вот же идиот, почему сюда печку не поставил, как в карету. Дождь закончился только через 3 дня. Всё это время мы двигались как черепахи. Передвигаться быстрее не было возможности. Если первые телеги могли проехать сами, то уже следующие приходилось толкать. Солнце выглянуло, но оно не сильно спасало ситуацию. Так как вся земля вымокла и раскисла, передвигаться всё равно было очень тяжело. В результате мы выбились из всех графиков и вышли на имперский тракт с опозданием в 6 дней. Причём как только вышли, тут же встали на ночлег, хоть до дома оставалось ехать совсем немного. Караван тронулся дальше, когда солнце ещё не взошло. Еду решили не готовить. До дома оставалось совсем немного. Там и поедим. Настроение у всех было приподнятое. не от того, что почти приехали, а потому что наконец по нормальной дороге едем. На людей невозможно было смотреть без слёз. Все испачканы с ног до головы, да и лошади выглядели не лучше. Но ничего, до дома доедем, там приведём себя в порядок. А вообще, поход прошёл удачно. Ну да, часть провизии немного подмочила дождём. Так высушим, пропадать вроде ничего не начало. А если и начнёт, Так эту еду можно будет в первую очередь съесть. И всего делов. Моё баронство находилось в нескольких километрах от Имперского тракта. Оно как бы было растянуто вдоль главной дороги, отделял его густой лес, а хорошо укатанная дорога была всего одна. Это был единственный путь и к моему баронству, и к баронствам моих не самых добрых соседей. Просто в одном месте мои жители должны поворачивать направо, а соседи налево. Вот когда мы повернули, то сразу обнаружили, что дела в баронстве обстоят скверно. Это сразу же стало заметно потому, что в крайней деревне было сожжено несколько домов, которые сейчас уже отстраивали. Сгорела также часть посевов. Радовало, что крестьяне приступили к сбору урожая. Даже сейчас было видно, как они хлопочут в полях. Естественно, я не поверил, что это случайный пожар. Скорее всего, соседи решили немного порезвиться. Лирон тут же напрягся и приказал всем воинам, которые были распределены по всему большому каравану, собраться в единый кулак на случай нападения. Конечно, наше появление и для моих добрых крестьян не осталось незамеченным. Они тут же ломанулись в ближайший лес, побросав всё, что у них было. А потом минуты через 2 из деревни вылетел всадник и поскакал в сторону моего замка, видно за подмогой. Похоже, кто-то здорово их напугал. сделал вывод лирон ехавший рядом мне пришлось тоже сесть верхом соседи кто же ещё-то зло буркнул я интересно где эти наши хреновые защитнички или они решили что только замок должны охранять да вон они командир дружины указал пальцем вперёд действительно к нам навстречу мчалась группа всадников причём они готовились с ходу врубиться в наш строй я даже магду заметил которая ехала немного позади метров за 150 нас всё же узнали, избавили прыть. А то уже Лерон собирался на встречу отряд разгонять. Пятидесятник, который вместе с Магдой остался за старшего, спешился и почему-то пешком направился ко мне. Ну, а наш караван даже скорость не сбавил. Кстати, одарённые тоже высыпали из фургонов и суетились позади наших солдат, готовые оказать поддержку атакующему отряду. Увидев, что всё в порядке, стали снова рассаживаться по фургонам. "Добрый день, господин барон", поклонился полусотник, подойдя ко мне. "Очень рады вашему возвращению. День был добрым до того момента, пока мы сожжённую деревню и посевы не увидели", зло сказал я. "Что тут у вас произошло? Если быть честным, то злился я не на полусотника, а на тех тварей, которые посевы решили сжечь. Что за люди? Неужели нельзя просто мимо проехать?" Зачем еду то портить? Могу понять набег на деревню, но то, как бароны пакостят друг другу, никогда не пойму. Простите, господин, тем временем начал кайца полусотник. Людей мало, а ездим мы по всему баронству. Вот и промаргали набег. Тебе, идиоту, сказали, чтобы тут постоянно был отряд, прорычал Лэрон. Почему его не было? Поначалу был, развёл руками полусотник. Только крестьяне сообщили, что и в других частях баронства тоже какие-то люди незнакомые появились. С жителями не общались, а шатались недалеко от деревень, что-то разнюхивали. Вот и приходилось с места на место бегать. Поймать кого-нибудь удалось? спросил я, немного успокоившись. Конечно, кивнул воин. Это оказался дружинник одного из ваших соседей, одного из трёх братьев, но не того, который с нами граничит, а который дальше живёт. Поджог и набег тоже он устроил. Это с чего они так осмелели, спросил Лирон. Они что, возомнили себя великими завоевателями? Не знаю, наверное, решили по частям нашу дружину разбить. Только ничего не вышло. Братья и правда решили объединиться и напасть на вас, чтобы разгромить по частям. Только допустили ошибку. Им нужно было в глубине своих владений все свои силы в кулак собирать. А они решили, что лучше будет армию на границе наших земель собрать, тут неподалёку, и только после этого напасть. Один из братьев решил не дожидаться прихода остальных и напал на нашу деревню. Мы уже были в курсе, что там какое-то шевеление, поэтому были неподалёку, смогли врагов разгромить, подловили, когда они грабежом увлеклись. А остальные два брата, спросил я, они не пришли, что ли? Нет, часть солдат барона ушли. Видно, остальных предупредили, что баронство не такое уж и беззащитное после вашего отъезда. К тому же, госпожа Магда там хорошо порезвилась. Наверное, из десяток воинов заморозила. Эти статуи любого могут впечатлить. Погодите, перебил я полусотника. Замки, надеюсь, не потеряли? Да и вообще, потери понесли? Ранено было с десяток. Несколько едва до замка успели донести. Думали, умрут, но всё обошлось. А в замок их зачем тащили, удивился Лирон. У нас там что, маг жизнь откуда-то появился? Ага, появился. Целых два. Наконец-то вступил в разговор Магда. Стен, к тебе супруга с ребёнком приехали. Кстати, там семьи и твоей дружины тоже примчались. Видно соскочились по своим родным. Даже не знаю, радоваться или нет, пробормотал я, ошарашенный такой новостью. У нас тут дела не совсем хорошо идут. Как оказалось, супругу предупредили о том, что муженёк вернулся из дальней поездки, но несмотря на это, она почему-то не вышла меня встречать, чем сильно удивила. Думал, что хоть из замка соизволит выйти. Причину такого поступка я узнал довольно быстро. Она с Джулией уже активно занималась жизнью баронства. А если быть точнее, то они просто озаботились здоровьем моих подданных, видно впечатлились их внешним видом. Сейчас в моём замке народу было очень много, в основном деревенские жители, у которых со здоровьем было не всё хорошо. А таких тут хватало. Не зря же я ездил покупать магов в жизни. Мне сразу же сообщили о том, где находится Гретта, и я отправился к ней. Едва только зашёл в зал, где моя супруга решила устроить больницу, как находящиеся там люди попадали на колени. Естественно, крестьяне, а не наёмники, которые по всей видимости сопровождали наш караван. Привет, путешественница, поприветствовал я жену, которая сразу меня и не заметила. Она крутила головой, не понимая, почему все грохнулись на колени. "Стен!" воскликнула девушка и кинулась ко мне обниматься. "Оставьте нас", приказал я присутствующим, которые глазели навстречу двух молодожёнов. Через минуту мы остались одни. Хотя не совсем одни. Тут я заметил небольшую постель, стоящую в углу, на которой имелся свёрток с ребёнком. Сын не спал. Он смотрел на меня и улыбался, хлопая ресницами. Я аккуратно взял его на руки и прислушался к своим ощущениям. Странное чувство, непонятное. Отцом стал, только сейчас это почувствовал. Грета не мешала, она стояла в сторонке и смотрела на меня. Как назвала? спросил я у неё осипшим голосом. Стенос, отозвалась девушка. В честь тебя. Стенос, повторил я. как бы пробуя имя на вкус. Интересно, как мой сын назовет своего? Тоже в честь себя. И будет он Стенасиус? Даже страшно подумать, какое имя у моего правнука будет. Такого имени нет, засмеялась девушка. Ладно, хватит сына грязными руками трогать. Где вы вообще так вывозились? Вроде бы ехали даже меньше, чем я сюда. Долго рассказывать, махнул я рукой. Ладно, пойду, приведу себя в порядок. А ты распорядись, чтобы стол накрыли. Завтра болезными займёшься. Тем более, у вас теперь помощники будут. Какие ещё помощники? спросила девушка. Как ты думаешь, что я просто так уезжал, что ли? Нет, рабов одарённых покупал. Есть среди них и маги жизни. Рабов? поморщилась девушка. Ты им свободу не дашь? Просто нанял бы на работу и всё. Вон как Макду или Маркаса, так и сделаю, кивнул я. Только это случится после того, как они достигнут четвёртой ступени. Пусть отрабатывают свою свободу, да и стимул будет как можно прилежнее учиться. В общем, отправился я к себе в комнату принимать ванну, хотя неправильно сказал. Ванны тут не было, а имелось огромное корыто, в которое уже набрали тёплую воду. Вот в него я и полез. Даже глаза от удовольствия закрыл. Минут через 5 примчалась супруга. пожелавшей помочь мне в этом нелёгком деле вскоре мы с ней переместились в постель когда первая радость от встречи прошла я поинтересовался зачем гретта меня слушалась предупреждал же что сам сообщу когда можно будет приезжать или сам вернусь супругу мой строгий тон вообще не смутил оказалось что в её скором приезде оказался виновен купец ну и ещё архимаг рагон внёс свою лепту Первый гражданин при разговоре с моей женой сообщил, что я едва тут ноги с голоду не протягиваю. Поэтому нужно как можно быстрее собрать караван с едой и отправить его мне. Всюду развели серьёзную, скупали еду везде. Даже в соседние баронства люди отправляли. Благо, что у моего управляющего имелись там знакомства, и он прекрасно знал, к кому обратиться с этим вопросом. Я ещё удивлялся, как это так быстро смогли столько много припасов собрать. Вроде бы в замке таких запасов не было, а те, которые были, держали на случай осады. Потом прибыл Рагон, который не стал скрывать от моей жены, что уехал я надолго, а может и навсегда. Никто мне приказывать возвращаться не будет. Это ему было наверняка известно. Так что посидела Грета, подумала, да и решила собрать ещё один караван, нанять охрану из знаёмников. Хорошо, что они имелись на наших землях. И двигать следом чтобы любимый муж без неё ноги от голода не протянул. Судя по количеству повозок, которые я увидел во дворе замка, караван она собрала не маленький, а ведь мы часть повозок во вторую крепость отправили. В процессе сбора и местные жители узнали о том, что госпожа к своему мужу собралась ехать. Вот и начали тоже проситься с ней, разумеется, через управляющего. Большинство прибывших со мной солдат имели семьи. Вот они в полном составе сюда и приехали. А мне теперь думай, куда их расселять, их к какой работе приставить? Местный замок-то гораздо меньше, чем тот, который вблизи столицы империи расположен. Оказалось, что далеко не всех останавливало то, что моё баронство вроде бы как находится под охраной наёмников. Причём тем самым обнаглевшим аристократом оказался граф Луан, отец моей дражайшей соученицы. Он прибыл в мой замок со своей свитой. Естественно, такой визит немного напряг мою супругу, но встретили его должным образом, тем более о визите сообщили заранее. Как полагается, покормили почётного гостю. Он не грубил, да и его аристократическая свита тоже вела себя прилично. Ровно до того момента, пока разговор не зашёл о причине его приезда, впрочем, и о ней не удалось узнать. Госпожа баронесса, начал граф, когда все поели, на спиртное никто не налегал. Ваш супруг оскорбил меня. Буду откровенен. Я даже подумываю о том, чтобы объявить вам войну. Конечно, его тут нет, а значит, вы тут хозяйка. На такое заявление Грета ничего не успела ответить, потому что в разговор вмешалась Ленси, который тоже присутствовал в этот момент в зале. Дело в том, что наёмница тоже жила на территории баронства, как и ряд других магов, входящих в гильдию. Само собой, жить в некомфортных для себя условиях она не пожелала. Поэтому просто поговорила с управляющим и сняла комнату в моём замке. Конечно, её бы разместили и бесплатно, но она сама на этом настояла. Теперь женщина всегда присутствовала на разных мероприятиях, да и просто ужинала всегда вместе с Греттой. Они даже немного подружились за это время, несмотря на большую разницу в возрасте. Опытная лекарка учила Гретту премудростям магии жизни. А знала она гораздо больше. "Господин граф, а вас не смущает то, что баронство находится под нашей защитой, пока его хозяин отсутствует?" невозмутимым тоном спросила она у аристократа. "А что, наёмники уже считают, что вправе командовать настоящими дворянами?" тут же заявил один из баронов приближённых к графу. "Это ты что ли, нормальный дворянин?" с презрением в голосе спросила лекарка. Причём её благодушие вмиг испарилось. Пасть свою захлопни и не смей вмешиваться в разговор, тварь, пока тебя не спросят. Иначе тебе быстро объяснят, кому может указывать гильдия. Не надо так разговаривать с моими людьми. Граф встал и упёрся кулаками в стол, при этом набычился. Думаете, если вы женщина, то вам всё с рук сойдёт? Нет, не думаю. Я просто говорю всё честно. Как на самом деле обстоят дела? Все уже знают, что баронство находится под нашей защитой. Но нет, вы пришли сюда, чтобы начать что-то требовать, причём в отсутствие мужчины. Решили на слабую женщину надавить. Давайте попробуйте. Что вы там говорили? Подумываете объявить войну? К ней мы всегда готовы и только узнаем о приготовлении, как тот же начнём стягивать все силы к замку, а потом пойдём вам навстречу. Сколько воинов вы можете собрать? Пять тысяч? Десять? Мы соберем минимум двадцать, причем за сравнительно короткое время. А всего вообще можем тысяч сорок собрать. С магами и опытными воинами. К тому же вы, похоже, забыли о том, что гильдия принадлежит архимагу Рагону, который может вашу наглость расценить как личное оскорбление. Вы хоть в курсе, что он делает с такими неразумными людьми? Так что если у вас есть какие-то претензии и обиды, ожидайте возвращения барона Стенна, и ему их выкладывайте, или сразу войну объявляйте. Он своими пушками вас быстро сможет в чувство привести. И это был аргумент. Уже не было секретов в том, как орудия показали себя в войне с Водагами. Да и император не просто так приказал делать новые. Даже дефицит хорошего металла в столице из-за этого образовался. Всё шло на отливку новых пушек. К тому же, не так давно недалеко от города стали проводить постоянные тренировки, палили с утра до вечера. Несколько сотен готовых пушек отправили на укрепление. Ходили слухи, что столицу тоже ими защитят. Самое скверное, что никто больше не имел права их у себя делать и тем более устанавливать. Такое разрешение мог выдать лично император. Один граф, который жил недалеко от столицы, решил наплевать на этот запрет. только его землю тут же прибрал к рукам Герцог, причём всю семью вырезал. Ходили слухи, что по приказу императора. А вот барону, изобретателю этого оружия, их поставляли, так что его супруга воплощала в жизнь затею своего мужа. Теперь на стенах небольшого города орудий хватало. Людей постоянно тренировали, так что могли любого врага кровью умыть, и маги особо не помогут. В общем, уехал граф ни с чем Но, как мне кажется, он и не собирался объявлять войну. Опять же, Герц в друзьях, а у него авторитет высокий среди аристократов. Возможно, что он просто хотел себе амулета выторговать. Мол, ты, барон, меня оскорбил, но готов тебя простить, если станешь мне свои изделия продавать.